Борьба тибетцев за свою свободу. История о освободительном движении в Тибете началась осенью 1954 года. Тогда китайская диспотия уже распространилась на такие районы страны, как Литан, Читин, Батан и Транко, а также на другие области Восточного Тибета, лежащие за пределами государственных границ. Там, на востоке в провинции Кхам, жили знаменитые кхампы. Это что-то вроде тибетского дикого запада. На этих территориях живёт множество разбойников, и всё население с незапамятных времён для защиты собственной жизни привыкло носить огнестрельное оружие. Китайцы стали опасаться, что это оружие может быть использовано против их солдат, и поэтому в октябре 1954 года был издан приказ, обязывающий сдавать все стволы и патроны полиции. Но кхампа отказались выполнять такое распоряжение. Борьба за контроль над Дороужем к Хампа продолжалась весь 1955 год, причём китайцам приходилось несладко. В Алхасе и остальных частях страны народные лидеры изо всех сил пытались поладить с китайцами. Нельзя отрицать, что вся страна и прежде всего Далай-лама предлагала усилия для налаживания мирной жизни под навязанным китайцами руководством. Но сами китайцы своей чрезмерно жёсткой политикой подталкивали народ к сопротивлению. И именно конфликт, разгоревшийся в провинции Кам в 1955 году, положил начало борьбе тибетцев с китайскими захватчиками. Осенью китайские власти потребовали провести учёт всех лошадей, лошаков, овец, а также походных полей для уплаты налогов. Все собранные деньги должны были быть незамедлительно отправлены в Пекин. Кроме того, представители китайского налогового ведомства стали совершать обходы монастырей для оценки стоимости хранящихся там статуй божеств и священных книг, чтобы и с них можно было взимать сборы. Следующей мерой стала земельная реформа. Китайцы попытались настроить крепостных крестьян против их господ. Они нашли недовольных, которые в некотором количестве есть в каждой стране, и стали платить им за то, чтобы они подогревали обстановку. Таким образом, осенью 1955 года, как полагали китайцы, всё было подготовлено к тому, чтобы начать общественные суды над тибетскими землевладельцами. Это была настоящая издёвка над страной, столетиями жившей при феодальном строе. Землевладельцев потащили в суды, обращались с ними как с преступниками, чернь выкрикивала в их адрес оскорбления. Подкупленным подстрекателем пообещали, что им достанется вся земля, отобранная у хищников-эксплуататоров. Но вскоре все иллюзии рассеялись, как дым. Выяснилось, что лучшие участки экспроприированной земли достанутся китайским переселенцам и семьям военных. Среди землевладельцев было много кхампа, а эта народность отличается необыкновенно жёстким прямым нравом. который никоим образом не позволяет снести подобного обращения. Поэтому неудивительно, что появившийся в это время народный герой и освободитель происходил именно из провинции Кхам. Это был 44-летний Андруцан, глава одного из старейших, богатейших и самых уважаемых кхамских родов. Его во всем Тибете знали как доброго и всегда готового помочь человека, который первым раскошеливался, если кто-нибудь попадал в беду. И вот этот человек теперь отправился в леса и встал во главе группы друзей, решивших бороться с китайским владычеством. Сначала они довольствовались тем, что спускали каменные оползни на построенные китайцами в горах дороги, тем самым перерезая им пути сообщения. Но скоро эта группа начала нападать на китайские военные посты и забирать у них оружие, патроны и так необходимую провизию. За 3 месяца численность партизанского отряда выросла до нескольких сот человек, которые боролись с китайцами по всей провинции. В ответ китайцы предприняли бомбардировку Чэтина, Батана и Транко и разрушили несколько монастырей. Потом они бомбардировали ещё Чикундо и Литан, два города, которые подозревались в поддержке кхампа. А Адруцан в это время повёл своих людей на Лхасу. Надеюсь, там отыскать возможность оказывать длительное влияние на местное правительство и ещё сильнее давить на китайцев. Весной 1958 года большие группы кхампа-партизан расположились вокруг Лхасы. Множество торговцев и землевладельцев из кхама и из других частей страны переехали в столицу, потому что там они чувствовали себя в большей безопасности от китайцев. Город оказался перенаселён. И день ото дня нехватка провианта становилась всё ощутимее. В это время смута охватила всю страну под контролем кхампа. Партизаны наказали существенные территории. Китайские солдаты больше не отваживались сильно удаляться от своих бараков, и китайский губернатор Лхасса стал опасаться серьёзных трудностей, так как ему было известно, что в городе скрываются сотни кхамских повстанцев. Он издал приказ всем, кто не является жителем столицы, возвращаться туда, откуда они прибыли. Атмосфера накалилась до предела, когда 1 апреляским утром китайский губернатор приказал своим войскам арестовать всех инородных торговцев и гостей столицы. За один день они схватили около 800 тибетцев и приказали им немедленно покинуть Лхасу. Но арестовать хоть одного кампа китайцы не решались, опасаясь мести Андруцана. Он же наблюдал за происходящим из своего укрытия. Теперь он понял, что настал момент для большой операции, и приказал своим сподвижникам скупить всё доступное оружие и снаряды. Среди трёх сотен его людей, молодых и храбрых, многие настаивали на том, чтобы войти в ряды кхиленпа, что-то вроде отрядов смертников. Это были группы молодых бойцов, прошедших специальную подготовку и твёрдо решивших, что лучше умереть за свободный Тибет, чем жить под властью китайцев. В мае 1958 года Андру Цан приказал своей маленькой армии, разделившись на группы из 3-4 человек, отойти к Ньемо, что в 80 км южнее Лхасы, и собраться там за пределами деревни. Он знал, что в расположенном близ этой деревни монастыре находится тайный арсенал Лхасского правительства. Знал он и то, что ему придётся перебить китайский гарнизон в Ньемо. чтобы дать возможность монахам открыть арсенал. Ньемо спокойно спал в лунном свете, когда Андруцан начал свою операцию. Китайский гарнизон, состоявший примерно из 1200 человек, тоже был погружён в сон, за исключением часовых, по большей части насильно забраных на службу парней, которым давно осточертела китайская освободительная армия. Вскоре после полуночи люди Андруцана напали на расположение китайских войск. Вооружённые ружьями, пистолетами и саблями, они застали в расплох и обезвредили сначала часовых, а потом и весь гарнизон. Когда забрезжил утренний рассвет, тысяча мёртвых китайцев лежали на месте сражения, а остальные бежали. Ещё до наступления дня кхампа снова растворились в пространстве. Из арсенала они взяли 500 новых винтовок и огромное количество патронов. Эими винтовками кхампа Могли вооружать своих новобранцев, которые в большом количестве вступали в отряд Андруцана, уже ставшего национальным героем. Партизаны продолжали перерезать китайские пути сообщения и совершать небольшие налеты. Они перекрыли дорогу между Лхасой и Шигаце, где в монастыре Ташилюнпо находилась резиденция Панченламы. Наконец, они разрушили важную переправу через Брахмапутру и отправились в Казахстан. Конкадзон. Там они напали на китайскую колонну подкрепления. В этом сражении было убито 200 китайцев и приведено в негодность 39 грузовиков. В этот раз партизаны опять захватили большое количество оружия и снарядов. Осенью 1958 года отряд Кхампа почувствовал, что у него достаточно сил, чтобы вступить в открытый бой с противником. Андруцан выбрал для военной операции Цэтан, довольно большой торговый город южнее Брахмапутре. Китайцы разместили там свой гарнизон и укрепили поселение. У них было несколько лет, чтобы соорудить все возможные военные укрепления. Их главное оборонительное сооружение представляло собой ров с водой глубиной 8 м и шириной 3. Они полагали, что пересечь этот ров, не будучи замеченным, невозможно, потому что и днём, и ночью его охраняли часовые. Китайцы считали свою базу совершенно неприступной. Жители Цитана очень устали от китайских военных в городе. Те, кто имел какие-то сведения о секретах китайских укреплений, охотно делились ими с Андруцаном. И вот однажды темной ночью несколько храбрых горожан рискнули жизнью, подкрались к основным контрольным пунктам, убили часовых и привели в действие механизм, спускавший в воду изо рва. Под покровом тьмы люди Андруцана обрушились на китайский гарнизон. Битва продолжалась несколько часов и стоила жизни трём тысячам китайцев. Это была большая победа Кхампа, но на этом они не успокоились. В ноябре 1958 года под командованием Андруцана сражалось уже 12 тысяч человек — которые держали под контролем все территории Южнее Брахмапутры и Восточные Генцы. Везде они находили поддержку местного населения, потому что это уже был не бунт землевладельцев и купцов, а всенародное восстание, в котором принимали участие все слои населения, жаждущего освободить свою страну от ненавистных захватчиков. Тем временем ситуация в Лхассе обострилась. Весной 1958 года китайцы прекрасно понимали, что многие из высокопоставленных правительственных чиновников, которые якобы сотрудничали с ними, на самом деле помогали кхампа. Но доказать это было невозможно. К лету 1958 года китайцы настолько обеспокоились, что в качестве доказательства благонадёжности потребовали от Далай-ламы послать собственных солдат и личную охрану на борьбу с кхампа. В это время Далай-лама повёл взвешенную дипломатическую игру, надеясь выиграть время. Тибетцы по своей природе миролюбивый народ. Они никогда не повышают голоса, если мягкий ответ обещает предотвратить ссору. Когда китайцы потребовали у Далай-ламы послать его войска против Кхампа, он вежливо ответил, что с радостью сделал бы это, но, к сожалению, его солдаты очень плохо вооружены и потому не смогут стать достойными противниками для Кхампа. Когда же китайцы предложили предоставить соответствующее вооружение, Далай-лама снова высказал сожаление. Как бы печально это ни было, он вынужден признать, что сомневается в надёжности своей армии и боится, как бы бойцы не переметнулись на сторону Кхампа. Пока продолжалась эта дипломатическая переписка, подошло время, когда Далай-лама следовало нанести официальные визиты трём столпам государства, то есть посетить главные монастыри Тибета: Драпун, Сара и Ганден. Это надлежало проделывать раз в несколько лет. Настоятели этих трёх монастырей были одними из самых влиятельных людей Тибета. Они использовали визиты Далай-ламы, чтобы проводить долгие совещания с ним и его министрами. На дворе был июль 1958 года, и государственные мужи уже начинали опасаться за жизнь своего молодого монарха. Поэтому было решено издать edikt, согласно которому к Далай-ламе нельзя было допускать никого без письменного разрешения кашага, то есть кабинета министров. С помощью этой меры Они надеялись удерживать китайцев на расстоянии от дворцов Далай-ламы и не допустить его убийства или похищения. Китайцы поняли подоплёку этого edikta и пришли в ярость. Военный губернатор города заявил, что поскольку Кашак не представляет народа, этот указ силы не имеет. Кабинет министров отреагировал на это очень умно. Было созвано новое цогду, народное представительство, взамен распущенного китайцами после вторжения в страну китайской освободительной армии. Прежнее цогду было довольно неповоротливой структурой, состоящей из 600 представителей всех слоёв населения: знати, монахов, купцов, мелких торговцев и ремесленников. Это собрание выражало мнение народа, и хотя не имело настоящей власти, к его решениям кошак всё же прислушивался. Новое цагду, члены которого были выбраны из тех же слоёв населения, состояло всего из 60 человек. После этого Кашак объявил китайцам, что с этого момента аудиенцию у далай-ламы можно получить только при наличии положительного решения народного собрания. Теперь молодой монарх оказался как бы за высокой стеной. Китайский губернатор по настоянию Пекина приложил все усилия, чтобы пробить в ней брешь. а советники Далай-ламы наоборот предлагали не меньшие усилия к её укреплению. В ноябре 1958 года китайцы направили Далай-ламе приглашение принять участие в работе Всекитайского собрания народных представителей Китайской народной республики, которое должно было состояться в январе следующего года. И снова пошли в ход дипломатические хитрости, чтобы выиграть время. Далай-лама послал китайскому премьер-министру Цзо Эньляо ответ, в котором сообщал, что с радостью принял бы приглашение, но, к сожалению, именно в этом месяце ему предстоят экзамены на звание гешел харамбы, доктора буддийской философии, и он надеется на понимание. Тогда китайцы, стремясь заманить Далай-ламу в свои сети, ответили, что в таком случае могут отложить созыв национального собрания на более поздний срок. Но теперь весь тибетский народ требовал, чтобы Далай-лама ни при каких обстоятельствах не ехал в Пекин. Между тем в столице действовала подпольная молодёжная организация Цокпа. Эти молодые люди уже вынашивали лозунги, которые скоро будет повторять весь народ: "Китайцы, уходите с нашей земли. Мы за независимость". В это критическое время, утром 9 марта 1959 года В резиденцию Нарбуленка на велосипеде приехал предатель, чтобы заманить Далай-Ламу в ловушку к китайцам. В качестве иуды захватчики выбрали монаха по имени Пхакпа-Ла. Обычно все монахи-чиновники являлись на утренний прием к Далай-Ламе. На такое ежедневное собрание 175 высших чиновников 9 марта 1959 года явился и Пхакпа-Ла. На нем было обычное коричневое монашеское одеяние и желтая куртка. Он подгадал момент, чтобы шепотом переговорить с Далай-ламой. От имени китайского генерал-губернатора Тибета, генерала Тань Куаньсаня, в строжайшей секретности, он пригласил его присутствовать на следующий день на китайском театральном представлении в гарнизоне китайского военного командования. Предатель подчеркнул, что речь идет о том, а неофициальном приглашении, поэтому Далай-лама в интересах китайско-тибетских отношений должен прийти без министров, членов кашага и только с тремя- четырьмя невооружёнными сопровождающими. Далай-лама принял это приглашение с притворным воодушевлением. То, как оно было сделано, грубо нарушало дворцовый протокол, поэтому Далай-лама тут же поставил в известность своего старейшего учителя Йонзина Ринпоче. Тот увидел в этом явную опасность и вызвал для совещания тех членов кошага, в преданности которых не сомневался: Суркхана, Шасура и Люшара. Эти люди, вернейшие из верных, долго обсуждали ситуацию до глубокой ночи с 9 на 10 марта. Они были уверены, что китайцы хотят выманить Далай-ламу из Лхасы, чтобы убрать его с дороги, раз он не желает быть послушной марионеткой в их руках. В той ночью впервые стали рассматривать вариант отъезда Далай-ламы в Индию. Но не решая самостоятельно принять столь важное решение, эти доверенные лица сошлись на том, что необходимо поставить этот вопрос перед 60 членами нового Цогду. Народное собрание постановило созвать для обсуждения этого вопроса большее количество народных представителей. И вот в исторический день 11 марта 1959 года около тысячи тибетцев, аристократы, купцы, монахи, мелкие торговцы и ремесленники собрались вместе и целую неделю совещались о том, как можно спасти жизнь своему любимому духовному лидеру и главе государства. В том, что Далай-лама находится в серьёзной опасности, никто не сомневался. Это было самое большое по числу участников народное собрание в истории Тибета, и первым его решением было объявить недействительным договор с китайцами, состоящий из 17 пунктов, так как он нарушает нормы международного права. Пока в спешке собирали народные собрания по улице Лхасы, поползли самые страшные слухи. Говорили о том, что жизнь любезного сердцу каждого тибетца далаи-ламы находится в опасности. На рассвете 10 марта Лхасские женщины стали сходиться к воротам парка Нарбуленка, К восьми часам утра там собралось около тысячи жительниц города. Они были полны решимости не дать проникнуть в парк ни единому китайцу. В десять часов у ворот показались высокопоставленные ламы, собиравшиеся на ежедневную встречу у правителя. К полудню вокруг монаршего сада стояла стена из десяти тысяч человек, среди которых были и женщины, и мужчины, и дети. Люди перекрыли все входы, В резиденцию Нарбуленка атмосфера была крайне напряжённая. Собравшиеся знали, что Далай-ламу ждут на театральном представлении в китайском гарнизоне, и собирались всеми силами препятствовать его появлению там. Предатель Пхапкала в тот день покинул Нарбуленка вместе с другими монахами после окончания утреннего совещания, но вскоре после этого он вернулся, видимо, чтобы проводить Далай-ламу в китайский гарнизон. Однако на этот раз на нём было не монашеское облачение, а китайская куртка и белый шарф, закрывавший нижнюю половину лица. Таким образом, он надеялся пройти во дворец инкогнито. Когда стража остановила его у главного входа, он тут же вынул из куртки пистолет, но прежде чем пхапкала успел выстрелить, часовые схватили его и стёрнули шарф с лица. Толпа тут же узнала этого человека. Людей охватила дикая ярость, и кто-то с саблей раскроил предателя у череп. Всю неделю, пока заседала Цогду, лохасцы день и ночь стояли у парка Нарбуллинка. Тут же из собравшихся сформировалось пятнадцатитысячное народное ополчение, каждый член которого был готов отдать жизнь за Далай-ламу. Тем временем китайские солдаты оставались в своих бараках, ни один китайский офицер, не отваживался покинуть свою квартиру. Множество тибетцев столпились у консульства Индии и просили помощи у этой страны. Тогда китайский губернатор приказал произвести два залпа под дворцом Нарбуленка. Именно эти выстрелы и решили исход дела. Уже через несколько часов добыча, за которую сражался губернатор, Далай-лама, в чьей помощи он нуждался, чтобы подчинить тибетцев Была уже далеко от своих охранников. Далай-лама, его семья, учителя, министры и свита из 80 сопровождающих, караульных и слуг смогли незамеченными покинуть дворец благодаря одной из знаменитых страшных песчанных бурь. Эта буря, начавшаяся во второй половине дня и продолжавшаяся до глубокого вечера, приглушила свет прожекторов, которыми китайцы пытались осветить драгоценный парк. Каждому Из пятнадцати тысяч охранявших парк тибетцев пришлось накрыть голову одеждой и в таком закутанном виде часами стоять, подставив спину яростному ветру, пока непогода не улеглась. Несмотря на все это, никто не пошел домой. Пока природа бушевала, Далай-Лама, одетый как простой горожанин, проскользнул через стоявшую у ограды сада толпу. Затем он пересек реку на пароме Ормагана, после чего... поскакала вверх по течению Брахма-Путры в области, контролируемой Кхампа. Это произошло вечером 17 марта 1959 года. А в 2 часа утра 18 марта в Арьергарде у Далай-Ламы уже шли последние 500 солдат тибетской армии. Из этих людей 400 были Кхеленпа, члены того самого отряда смертников. Все они поклялись лучше умереть и не убежать. чем позволить хотя бы одному китайцу приблизиться к Далай-Ламе на расстояние выстрела. Большую часть этого достопамятного побега арьергард следовал на расстоянии четырех дневных переходов от правителя страны. Добровольная народная охрана простояла около Нарбуленка еще сорок часов. Больше никаких инцидентов не было. Все полагали, что Далай-Лама по-прежнему находится во дворце, что дало ему нужную фору. Утром 19 марта китайцы собрали совет всех своих находящихся в Лхасе руководителей. Также были приглашены несколько тибетских коллаборационистов. Посовещавшись, они потребовали, чтобы Далай-лама покинул резиденцию Нарбуленка, причём ему гарантировали уважительное обращение и полную безопасность. Кроме того, они обещали Лхасцам не применять никаких репрессивных мер. но объявили, что собравшиеся в драгоценном парке главные реакционеры вообще-то заслуживают смерти. Не получив никакого ответа на свои обещания, китайцы начали планомерный обстрел Летнего дворца, надеясь таким образом заставить Далай-ламу покинуть его. Дула орудий были направлены на дворец с трёх сторон. Первый снаряд разрушил западные ворота. Но это было лишь начало систематического обстрела прилегающих к дворцу территорий площадью в 1 квадратную милю. А там располагалась не только самая летняя резиденция Далай-ламы, но и летние дома его наставников, учителей, министров и солдат личной охраны. Кроме того, там были обширные конюшни и стойла, где помимо прекрасных придворных скакунов жило множество старых лошадей, овец, коз и других животных. за которыми по буддийскому обычаю заботливо ухаживали до конца их дней. Начатый китайцами обстрел был удивительно точен. Для начала они обозначили серии выстрелов периметр, интересовавший их территорию. Затем сделали паузу. Следующая серия снарядов легла уже несколько ближе к центру участка. Так они продолжали действовать, раз за разом сужая кольцо обстрела, пока не сравняли с землей все, что там было. Они разрушали все планомерно и методично, время от времени прерываясь, чтобы дать Далай-Ламе возможность покинуть дворец. Они хотели принудить его сдаться. Пока шел этот многочасовой арт-обстрел, ни один из пятнадцати тысяч тибетцев не покинул своего добровольного поста перед дворцом. В тот день было убито много людей. Кое-кто старался спасти из разрушенных зданий священные предметы, В ночь с 19 на 20 марта живая стена всё ещё окружала дворец. Только около полудня 20 марта стало известно, что Далай-лама бежал. По улицам города стали разъезжать китайские автомобили с громкоговорителями, через которые объявляли, что бандиты похитили Далай-ламу. Это известие произвело на народ глубокое и двоякое действие. С одной стороны, люди почувствовали облегчение, узнав, что их монахов в безопасности, а с другой, они были вне себя от того, что китайцам удалось заставить правителя покинуть их. Тут началась страшная двухдневная битва за Лхасу, в ходе которой погибло более 800 тибетцев. Это было просто убийство безоружных людей. Китайцы стреляли по невооружённой толпе, обстреливали жилые дома и храмы, а также монастыри, расположенные внутри и вокруг города. Среди погибших было много молодёжи. Тибетская подпольная молодёжная организация Цокпа оказалась хорошо организованным тайным обществом. В него входили в основном юные тибетцы, которых китайцы посылали на учёбу в Пекин. Для их возвращения на родину были приложены всевозможные усилия. Большинство из них провели 3 года в коммунистических учебных заведениях. В одном из этих юношей, Агван Сэнги, талантливом сыне лахасского купца Китайцы видели подающего большие надежды молодого коммуниста. Он был лучшим учеником в школе, а потом даже стал заместителем старшего учителя. Но молодому человеку была отвратительна вся та коммунистическая реальность, которую он видел в Китае и Тибете. И по возвращении на родину вместе со своими друзьями и прежними одноклассниками он организовал общество Цокпа. Так же, как в Венгрии и Польше, в Тибете именно молодёжь то есть те люди, которых коммунисты изо всех сил старались перевоспитать, стало ядром движения сопротивления. Сен-Ги, этого замечательной красоты атлетически сложенного юношу, все в Лыхассе очень любили. На первом этапе восстания Цокпа под его руководством еще не предпринимало активных действий. Группа была занята поисками оружия, снарядов и новых людей для воюющих к хампу. Только когда бойня в городе уже завершалась, Сен-Ги стоял у переправы в Рамагане, помогая своим людям в последнюю минуту бежать из столицы. На рассвете он последним прыгнул в лодку и стал обеими руками махать людям, чьи силуэты показались на холмистом берегу. Сен-Ги думал, что это тибетские солдаты, узнавшие о побеге Цокпы. Но это были китайцы. Едва он замахал руками, как его расстреляли. Еще один молодой тибетец, Грейчиский погиб в тот день у Ромаганской переправы. Его имя Лапсангендон Садуцан. Он ещё в 1950 году был выбран прикрывать отъезд Далай-ламы из Лхасы. Это лишь двое из многих тысяч тибетцев, которые отдали жизнь в кровавой бойне тех дней. Но, может быть, смерть избавила их от ещё более печальной судьбы. Ведь теперь китайцы Решились полностью занять осеенную трупами Лхасу. В городе они арестовали всех оставшихся в живых мужчин в возрасте от 16 до 60 лет и отправили их на принудительные работы в Китай. При поддержке всего народа, а в особенности боевых отрядов кхампа, 31 марта 1959 года Далай-лама со всей своей свитой при драматических обстоятельствах достиг Асама на границе с Индией. и таким образом оказался под защитой индийской армии. Утверждение китайцев о том, что восстание было организовано реакционным классом, уже давно опровергнуто. Количество беженцев, большая часть которых происходит из бедных семей, говорит само за себя. Кроме того, вожди восстания, собрав граждан, Национальную добровольческую армию защиты Тибета собираются существенно реформировать политическую и социальную организацию Тибета, что полностью одобряет Далай-лама. В декларации, опубликованной 1 января 1959 года, говорится: Мы берём на себя обязанность улучшить условия жизни нашего народа и поднять жизненный уровень страны. Мы обещаем проводить все необходимые реформы в соответствии с природными условиями, а также обычаями и духом нашего народа. Мы клянёмся принимать все меры для улучшения жизни наших кочевников, землепашцев, ремесленников и рабочих, руководствуясь достижениями научного прогресса и проводить необходимые изменения во всех сферах жизни нашей страны. Мы поддерживаем только такую политику, которая позволит достичь всех этих важных изменений мирными средствами.